Часть третья. И нам не страшно будет умирать Те, кто вчера с врагами бились тут, сегодня под стеной лежат в могилах Но беззаветных воинов семья храбра в краю туманов Далеких жен, мужья и сыновья сражаются под грохот барабанов ли -бо. Солдаты сражаются к югу от стены Глава первая Шел второй день сражения. Штабной автобус трясся и подпрыгивал на ухабах. Томас, машинально закусив губу, взирал на карту, прижатую к столу пластинчатыми зажимами. Внешне он сохранял полную невозмутимость, но внутри Нобель светился от радости, как Эсгард в день отца Астера. «Остановите!» — повелительно приказал Фрике, не поднимая глаз от карты. Автобус немедленно скрипнул тормозами и качнулся, выруливая в сторону от основной колонны. Снаружи отрывисто перекрикивались бойцы охраны, занимая позиции. Еще дальше что-то в голос выпил регулировщик, выравнивающий очередную батальонную группу. Томас покрутил головой, разминая затекшие мышцы шеи. Тело, изнуренное двухсуточным бодрствованием, ныло и жаловалось. Но то была приятная усталость, которая не столько отягощала, сколько лишний раз подчеркивала величину и значимость содеянного. Томас встал. Его взгляд зацепился за небольшой плакатик, приклеенный под самым потолком. Картинка была старая. Кажется, с годов. На ней строгий солдат в мундире и шлеме взирал куда-то вдаль, бестрепетным взором. На втором плане призрачный воин в шлеме викингов смотрел в том же направлении, символизируя преемственность поколений и высокого боевого духа. По низу плаката шла короткая надпись в одно слово «Сражайся». Рисунок показался Томасу крайне символичным. Нобель добился своего положения в сражениях и сражения сражениях же вернет его». Захваченный моментом Фрике даже на тем прямоугольный листок, но тот был приклеен на совесть, став за много лет почти что частью стены. Томас открыл дверцу и спрыгнул прямо на землю. На мгновение Нобелю показалось, что он буквально воспарил над миром. Так велико было его воодушевление. Цепким взором Фрики охватил идущие широким фронтом отряды, готовые развить первоначальный успех начавшейся операции. Грузовики с пехотой, артиллерию на механизированной тяге, бронетранспортеры с временно снятыми верхними панелями. Немного в стороне догорал сбитый в самом начале русский дирижабль ПВО. Сарделькообразный корпус воткнулся в землю почти вертикально и торчал, как покосившийся пограничный столб. Обшивка тлеющими кусками облетала на землю, скрывая почерневший каркас, похожий на скелет кита. «Передаем новое местоположение!» С этими словами из автобуса выснулся офицер связи. «Ждем донесений!» Томас Нес не зашел до ответа, экономит слова и не желая тратить их попусту. Он ограничился коротким кивком. Через приоткрытую дверцу слышались приглушенные переговоры штабных офицеров и хриплое бормотание рации. От остановившегося рядом автомобиля связи уже бежал запыхавшийся солдат с телефонной катушкой за спиной, поправляя на ходу сбившийся шлем. Фрике поднял голову, подставил лицо восходящему солнцу, чувствуя, как утренние лучи скользят по прикрытым векам, будто здороваясь. Наверное, стоило все-таки примкнуть к приверженцам солярного культа, набравшую популярность с начала 50-х, Поклонение первозданной силе природы, которая поддерживает изначальное равновесие, отбраковывая слабость и негодность, что может быть более естественным. Наступление началось, как начинается всякая операция такого рода, очень рано, когда ночь уже считается утром, но исключительно формально. Дивизия стояла без движения, а мимо шли подкрепления, транспорт, бензовозы, питание боя. Обратно в тыл ехал порожняк и санитарные автомобили. Это было прекрасно и одновременно очень печально, потому что воинская работа, слава и награды проезжали мимо Томаса. Из обрывочных сведений и эфиры, которые прослушивали, можно было заключить, что удар с пленско цахановского выступа не стал неожиданностью для противника. Оборона империи гнулась, шаталась, но пока удерживала евгенистический натиск. Впрочем, никто не сомневался, что это лишь временная заминка. Томас слушал радио и очень хотел кого-нибудь убить. Просто так, чтобы разрядить злость и ярость, накапливавшиеся в нем, как в конденсаторе. Но выместить раздражение было не на ком. Прифронтовую зону давно и надежно очистили от всех нежелательных и просто сомнительных элементов. Ближе к полудню некоторые радиостанции неожиданно прекратили работу. Другие сменили диапазон. Никто ничего не мог сказать в точности. Но опять-таки все знали, что в ход пошло новое оружие. Атомный арсенал противостоящих сторон получился несимметричным. Водные поставили на морские баталии и бомбардировку портов Северного моря. Нация предпочла копить драгоценные заряды для сухопутных баталий. Империя и конфедерация использовали свой шанс. Теперь пришло время убербомб Евгеники. А затем, к трем часам по полудни, Нобелю доставили пакет. Строго говоря, это не был пакет в обычном понимании. От колонны мотоциклистов внезапно делился один, обычный аппарат с коляской. Водитель в кожаном плаще и очках, а также дремлющий за пулеметом второй номер. Попытавшийся пресечь нарушение дисциплины, маша регулировщик, увидев документы мотоциклиста, вытянулся в струнку. Это был особый курьер, чини полковника, а в коляске ехал увесистый стальной ящичек, похожий на чемодан-дипломат. Запившись в автомашине, Томас очень внимательно прочитал все содержимое ящика, выписку из общей директивы Северной группы армий приказ на боевые действия дивизии, разъяснение, график, план снабжения и транспортировки, всю сопутствующую документацию. И только после этого дал волю чувствам. Снаружи терпеливо ждали полковник и охрана, дивизионный штаб и вся дивизия. Африке ходил по крошечному отсеку личного бронеавтомобиля. Два шага в одну сторону и обратно. И готов был кусать локти от злости, только на этот раз имевший уже совершенно иную природу. От злости на себя, на собственную спешку, торопливость, несдержанность. Как он мог допустить хотя бы тень сомнения, предположить, что его действительно задвинут на второй план, что командующий группой армии на северном фасе Варшавского выступа пренебрежет штурмовой дивизией, сформированной волей вождя? Этого не могло случиться, и, разумеется, не случилось. Все происшедшее было частью большого плана, в который его не посвящали до последнего момента. Обидно, но понятно и объяснимо. Томас позволил себе ровно три минуты терзания и самоуничижений, а затем перешел к действию. Счастливый билет, выданный координатором, продолжал действовать. Теперь только от Томаса и его соединение зависело, обернется ли он вожделенным выигрышем. Канонада по сторонам усилилась. По-видимому, аборигены начали оправляться от шока и старались усилить нажим, чтобы закрыть намечавшуюся пробоину фронта. Поздно. Они отставали минимум на целый ход, а то и два. Прежде чем русские соберут достаточные силы, прорыв на второстепенном участке будет расширен и станет катастрофичным. Мимо прогрохотал гусеницами тяжелый транспортер, набитый развеселой пехотой. На специально приваренных по бокам машины арматурных штырях торчали насаженные головы, испачканные свежей кровью. Ягеры даже в бою успевали найти время для развлечений. Томас с легкой печалью вздохнул. Экстремальные забавы не поощрялись в армии Евгеники. Считалось, что это недостойно высокого звания «сверхчеловек». Носитель истинного, евгенистического типа не унижается до пыток и прочего садизма. Он не злодействует, а следует естественному инстинкту совершенства и отбора. Ягеры же не сковывали себя подобным рода идеологическими ограничениями, за что, в числе прочего, на них очень косо смотрели в армии и братья. Но все же следовало признать, ягеры заслужили немного личного счастья и веселья. Заслужили сполна... Сновавшие через расположение дивизии колонны порожника как бы случайно оказались расставлены в готовности забрать часть дивизии. Стремительная погрузка, даже если бы ее обнаружила вражеская разведка, заведомо опережала прохождение информации. Томас отметил идеальное соблюдение графика, а также предельно интенсивную эксплуатацию всех частей армейского механизма. В каждый отдельно взятый момент любой элемент выполнял полезную работу поневоле вспомнились профессор Эйнштейн, заложивший точную научную основу этой системы, получивший соответствующее название «маятник Эйнштейна. При этой мысли Томас ощутил легкий озноб. Мертвый ученый едва не дотянулся до него из могилы, и пользоваться результатом работы гениального математика было как-то нервно. Но Нобель быстро изгнал неправильную и несвоевременную мысль. Дивизия снялась быстро и тихо, буквально исчезла, как призрак. Переброска карателей была оперативно, эффективно и просто эстетически красиво, как красив любой сложный план, осуществленный без единого изъяна. Быстрое перемещение по талам группы армий вдоль фронта не могла бы отследить никакая разведка. Через шесть часов соединение Томаса развернулось немного западнее основного очага схватки. Еще час заняло формирование и построение ударных батальонных групп, координация действий, прокладка связи. В три часа ночи ягеры начали свой первый настоящий бой в Новом мире, обрушившись на стык двух пехотных дивизий. Изначальный план всей операции по сокрушению Варшавского выступа предусматривал упор на таранящих ударах, использование танковых групп на узких направлениях. При идеальном развитии событий Евгенике даже не понадобилось бы убер оружия, но на всякий случай оно приводилось в полную боевую готовность, а также подготавливались дополнительные удары избранными соединениями в стороне от главных направлений. Отчасти для отвлечения внимания, отчасти для отрабления вражеской обороны. Однако, по мере доработки плана, от этих вспомогательных атак приходилось последовательно отказываться, переводя дивизии и бригады либо в состав основных группировок, либо в резерв. Единственным, для кого сделали исключение, остались ягеры. Командующий севером поверил в их особые возможности. Удар штурмовой дивизии должен был органично дополнить действия танкового корпуса братьев и все атакующей группы, прикрывая их скорый марш к Варшаве после прорыва имперской обороны. И командующий не прогадал. Ягеры атаковали вражескую пехоту в традиционном стиле, с легкой техникой, без предварительной артиллерийской подготовки. Только минометный удар по минным полям. Артиллерия, включая приданную, подключилась чуть позже. Когда саперы начали расчищать мины, орудия били по дивизионным тылам. В самом начале Томас немного волновался. Операции такого масштаба и согласованности ягеры еще никогда не проводили. Но индивидуальная выучка, привычка к действиям малыми группами, а также приборночного видения обеспечили сокрушительный успех. Томас слушал доклады полковых командиров и как собственными глазами видел действия камф-групп, огнеметчиков, гренадеров, проткнувших вражескую оборону как горячий нож масла и теперь добивавший немногие узлы сопротивления, чтобы расчистить дорогу вперед. Короткий удар за два часа до рассвета, без долбежки, окопов артиллерии привел к ближнему и рукопашному бою с абсолютным перевесом штурмовиков. «Это не война, это сбор грибов», – пошутил один из командиров. Преувеличил, конечно. Прорыв еще не закончился, но приукрасил ненамного, потому что результат был предсказуем и неизбежен. «Итак, прошу внимания!» – Зимников провел по карте матовыми, от многочисленных царапин металлическими пальцами. Таунов ощутил дежавю. Почти так же Петр Захарович, тогда еще майор, раздавал указания два с лишним года назад: только не бригаде в несколько тысяч человек, а батальону числом менее двух сотен бойцов. Чувство забытого будущего отозвалось неприятным холодком под сердцем. Виктор слишком хорошо помнил, чем закончилась выразительная, но короткая одиссея аэродесантного батальона после того инструктажа: Дай бог, сейчас будет по-иному! Зимников внимательно смотрел комбатов, удостоверяясь, что безраздельно завладел их вниманием. Как их много. Русские, алиманеры, англичанин Ванситтарт, майоры, капитаны, даже один полковник. Вспомнилось, что под военным расчетам рядовой командир не в состоянии полноценно управлять соединением. Если в нем больше трех частей, Теоретический максимум пять. Дальше либо наступает разброд, либо командир начинает инстинктивно упрощать обстановку, придерживая лишних. И то, и другое очень скверно. Как много они успели. И как-то объединить батальоны в полки тоже. Теперь уже поздно. Что ж, остается представить, что он не простой, а прямо-таки выдающийся бригадный командир. Как вы знаете, мы не должны были принимать участие на начальной стадии сражения, размеренно, внушительно заговорил он. Вторая отсеченная линия обороны и резерв на случай наших контрударов. Что ж, сложилось иначе. Он ткнул пальцем в пучок синих стрелок, упирающихся в красную дугу на крупномасштабной карте. Сведения уже несколько устарели, но общие впечатления дают. «Вчера днем противник использовал атомное оружие и почти прорвал фронт. Почти, потому что первая бронеармия успела выдвинуться к прорыву. Сейчас грядет большая потасовка между нашими и вражескими танкистами. Первая против черных». Среди комбатов пронесся единый слитный выдох. Что такое вражеские танки, здесь почти все знали на личном опыте. Что такое танки черных братьев, хорошо представляли по скупым пересказам немногих выживших. Но хуже всего не это. Нацистская авиация хорошо потрепала наш тыл. Ей это очень дорого обошлось, но Кнорпель не всесилен. Почти сутки их самолеты держали господство в воздухе. В итоге получается вот что. Зимников сдвинул палец, указывая на ничем не примечательную точку на карте, отмеченную жирным черным крестом. Наши броневики смогут удержаться, только если будут непрерывно получать подкрепления и боеприпасы. Очень много боеприпасов. И вот это единственная нормальная трасса, по которой можно гнать автоколонны и которая сейчас связывает первую броневую с складами и железной дорогой. Прочие раздолбаны или не могут быть быстро переориентированы на снабжение броневиков. Если она перестанет действовать хотя бы на несколько часов, тяжелая артиллерия сожрет боезапас и черные продавят оборону. Мы это знаем. Они тоже знают. Полковник перевел дух. «Сегодня ночью они ударились здесь, чуть в стороне. Внезапная атака. Штаб 18-й пехотный пропал со связи после сообщений об обстреле. Думаю, все понимают, что это значит». Действительно, пояснять не было нужды. Означать это могло лишь одно. Штаб полностью вышел из строя, прежде чем успели добежать вестовые, прежде чем кто-нибудь успел поднять трубку и вызвать тыл. «Сейчас они догрызают оборону и заслоны, которая пытается симпровизировать командование, укрепляют фланги прорыва. К счастью, у нас есть один перебежчик». Комбаты вновь выдохнули. На этот раз удивленно. Пленные не были редкостью. Война есть война. Но вот добровольные перебежчики... «Тоже такой молодец!» — пробасил отец Афанасий, тоже присутствовавший на совещании. «Точно не знаю. Он уже у разведчиков фронта. Вроде бы какой-то молодой связист». «Впечатлительная натура. Насмотрелся разного, нехорошего. Избежал к нам. Вот примерный образ того, что идет на острие атаки». По рукам пошли листы с плохо отпечатанным смазанным текстом. Бумаги готовили в страшной спешке, поэтому они изобиловали многочисленными опечатками и ошибками. Но смысл был вполне ясен. Никто из командиров не сказал ни слова, но им не нужно было ничего говорить. Зимников читал их мысли на поселевших лицах. «Ягеры?» — наконец-то вымолвил Ванситтарт. Каратели, но не обычные, не Гезен-команды, а настоящие бойцы. Я слышал, о них от... отзывались в основном презрительно, но критиковали всегда только происхождение. Подготовка и боеспособность — никогда. И танкисты, и черных. Эхом отозвался подполковник танкоистребитель отмечая, по понятным причинам, самое важное для себя. «Все, закончились сеанс самосожаления», — твердо оборвал всех зимников. Это была преамбула, а амбула заключается в том, что сейчас противопоставить этой штурмовой дивизии некого, кроме нас. Либо мы их затормозим, либо они вырвутся в тыл, пришибут восьмой транспортный и перережут снабжение бронеходчиков. «Предполагаете, что мы можем их разбить?» – деловито уточнил истребитель: «Нет, очевидно, что нам это не по силам. Задержать на сутки, может быть, на двое». Пока командование фронтом перетасует части и подкинет подкрепление. Только верою. Один из ключевых тезисов протестантской реформации, гласящий, что спасение людей происходит только верой. Иногда используется как намек на невозможность достичь некого результата человеческими силами. Сардонически заметил англичанин. Зимников подозрительно взглянул на него, но вансентарт благоразумно промолчал: Не справимся! с сомнением протянул один из пехотных комбатов. «Еще одно такое замечание — расстрел перед строем!» — кратко вымолвил Зимников. «Должны справиться!» «Красиво!» — почти с восхищением изрек Таланов. «Это же мы сейчас почти что судьбу фронта решать будем. Значит, предлагаю вот что...» Он коротко взглянул на полковника. Зимников кивнул, молчаливо разрешая продолжить. «Уставная полоса обороны у нас...» «Простите, что умешиваюсь, господа офицеры!» Неожиданно пробосил Афанасий и его могучий глаз легко перекрыл заговоривших комбатов. «Но есть еще одно дело!» «Хотите помолиться и благословить на бой?» Проницательно спросил комбрик. «Увы, не могу!» С неподдельным огорчением сказал служитель церкви. «Даже случайно проливший кровь священник должен быть запрещен в служении. Он не может оставаться совершителем церковных таинств, а я проливал не единожды и сознательно». Но произнести речь все равно надо. Полезно для морали. Да и вообще, так на бой идти легче. Ладно, быстро решил Зимников. Будет вам обращение к бригаде по радио, но только быстро. Из тревожного чемоданчика в карманы кителя перекочевали четыре индивидуальных пакета и жгут. Александр задумался и добавил к ним картонную коробочку с американскими шприцами с тюбиками морфия. «Но это ведь...» «Да, это оно. Началось. Уезжайте немедленно. Мне будет спокойнее, если вы...» «Ты будешь хотя бы в паре сотен километров восточнее. Оставь свой адрес. Настоящий. Когда все кончится, я напишу. Я найду тебя. Обязательно!» Носимую экипировку довершил тяжелый металлический контейнер для шприца и пузатая бутылочка темного стекла с этикеткой «Жидкость противошоковая и концентрированная. Применять 5-10 миллилитров внутривенно». Из брезентовой сумки была извлечена антигазовая маска, тщательно осмотрена и убрана обратно. «Господин Кларк, держите госпиталь в кулаке. Ни в коем случае не распыляйте!» «На ветер радиологическая помощь может понадобиться многим!» «Стараясь помочь всем сразу, вы не поможете никому. Если последует...» «Когда последует атомный удар...» Когда в течение 30 минут от меня не последует никаких указаний, выдвигайтесь в сторону гриба и разворачивайтесь в ближайшей зоне, безопасной от осадков. У вас будет много работы. После некоторого колебания Александр достал из дорожного саквояжика старую потертую кабуру. Почти 20 лет назад выпускник Пироговки купил, потратив все месячное жалованье морской люгер. Неуставной, но разрешенный к ношению. Первые два месяца оружие носилось везде, а затем на долгие годы было отправлено в багаж. Пистолет вечно мешал, оказался тяжел и совершенно бесполезен для военного медика. А теперь может пригодиться. Пусть будет рядом, с ним спокойнее. Щелкнули замки чемодана. Павлоцкий вдохнул и выдохнул. Привычным движением провел ладонью по бороде. Пора. Друзья мои, хотел бы я обратиться к вам как божий человек но сие не у моей власти, и вам ведомо почему. Поэтому я буду говорить не как отец Афанасий, диакон, а как квартирмейстер по водному снабжению и артиллерист, ваш собрат по оружию. Много вас, самых разных возрастов, национальностей и прочих разных качеств и природных различий, но в конце концов все люди делятся на тех, кто верует в Бога, и тех, кто не верует. Первым я скажу так, неважно, кто вы, откуда пришли и какими грехами отяготили свою совесть, против нас те, кто давно продал душу дьяволу за тленные земные блага, за удовольствие грабить, мучить и убивать. Потому не бойтесь боли и смерти, они переходящие, а после Господь примет вас в свои любящие руки, всех без исключения потому что нам предстоит святое, богоугодное дело, и даже самый отъявленный грешник войдет в рай праведником. Атеистом же я скажу так. Неважно, верите вы в посмертную жизнь или нет, для вас она все равно есть. Вы продолжите себя в жизнях ваших родных, близких. Вы обретете бессмертие в памяти ваших детей и соотечественников, тех, кого спасете от убийц в памяти тех, кто будет жить вашими усилиями, вашим героизмом и храбростью. И еще, я знаю, среди вас много тех, кто уже ни во что не верит, кто хочет только мстить за тех, кого потерял. Вам я скажу так, наш час настал, и лучшей возможности желать не приходится. Наш враг силен и многочисленен, обещаю, его хватит на всех.